Тревога по 4 нулям. Утром 18 июня десантная рота группы «Витязь», принадлежащая управлению спецоперацией ФСБ, была поднята по тревоге и сброшена на Сергиев посад. Задачу командир роты получил необычную – скрытно окружить свято-троицкую Сергиеву лавру и задерживать всех, кто попытается пройти на ее территорию. Тех же, кто вздумает сопротивляться, следовало уничтожать. Еще одно подразделение службы безопасности, батальон «Руслан», также был поднят по тревоге и переброшен в район Мещерских болот на территории Рязанской области. Приказ прочесать район, используя всю новейшую технику, в том числе секретные вертолеты «Ми-Веллер», и задерживать всех, кто прячется в лесах, на реках и озерах, сопротивляющихся уничтожать. И еще одна группа изолитарного спецподразделения ФСБ «Тигр», принадлежащего управлению «Т», В то же самое время высадилась в Рязани и взяла под контроль вокзалы города, телецентр, радиостанцию и транспортные колонны. Кроме того, она установила наблюдения и над вокзалами в других городах на севере области, а также над дорогами, ведущими на север в сторону Москвы и Ярославля. Все эти мероприятия по классу элит были предприняты с подачи Юрьева, имеющего своих людей во всех эшелонах власти и друзей в силовых структурах, федеральной службе безопасности министерстве внутренних дел министерстве обороны таким образом кроме сил федералов юрьев и бабу снг задействовали сотни и тысячи людей других силовых структур большинство из начальников которых ведать не ведали ради чего это делается и что за этим кроется так в район салочи и спас клепиков сел ершова тюкова дунина канина лека и коренец Были выброшены десанты сил МВД с разыскными собаками, получившие задание проверять весь транспорт на дорогах и задерживать все группы людей трех мужчин, двух женщин и ребенка. О дороге Коломны, Воскресенская, Егорьевская, Орехово-Зуева, Петушков, Кержача, Александрова, Хотькова, Струнина и Красноармейска перекрыли воинские соединения, получившие аналогичный приказ. Генералу Коржанову стало известно об этом от одного из агентов ФСБ, и он тут же направился к президенту, понимая, что случилось нечто экстраординарное. Но что? Однако до кабинета Ильи Ильича генерал не дошел. Убийца-зомби, давно получивший задание уничтожить главу службы безопасности, взорвал себя, половину парадной лестницы в Белый зал и Коржанова с двумя его телохранителями. Рыкову генерал был уже не нужен, он сделал свое дело. Спустя полчаса после убийства Коржанова президент принял у себя советника по безопасности Германа Давлатовича Рыкова и получил исчерпывающие сведения о заговоре, в котором якобы замешаны были высшие государственные лица: секретарь Совета безопасности Мурашов, начальник службы информации Носовой и начальник администрации Юрьев. Герман Давлатович был уверен, что останется единственным кардиналом в Союзе 9, обладающим реальной властью на ближайшие несколько лет.